Глава пятая. Третий танец. Бальная зала сверкала в переливах магических светильников, отражающихся на хрустальных люстрах и играющих зайчиками на атласных платьях гостей. Отсюда, со второго этажа, я могла разглядеть каждую деталь через неприметное окошко, служащее специально для того, чтобы королевская семья перед представлением могла оценить обстановку. И я ее оценила. Казалось, что почти ничего не изменилось в Эбикарде. Все те же роскошные балы, прекрасные гости в дорогих нарядах, улыбки на лицах и игристой рекой. Неужели лишь я ощущала отчужденность? Моя семья погибла, и осталась одна из четырёх детей короля и королевы, ушедших за грань первыми. Моя жизнь и счастливой превратилась в жизнь, где я старательно подавляла свой скорбь, чтобы окончательно не утонуть в горе. Я сильная, просто обязана быть счастливой. Ради себя, ради памяти о моих родителях. Они бы этого хотели. «Ты готова?» Участливо шепнула Джули, и я приободряюще ей улыбнулась, окинув взглядом своих фрейлин. Каждая из них сегодня была прекрасна. А еще настроена весьма воинственно. Ни у одной я не заметила страха. Даже у Нилы в глазах была какая-то отчаянная решимость, что определенно и мне добавило уверенности в сегодняшнем вечере. «Будь что будет, я справлюсь». Термонимейстер после специального знака от лакея трижды стукнул в пол посохом и объявил зычным голосом. «Ее высочество, наследная принцесса Грета Энхильда Линеа Мерот!» Мой выход. Три вдоха, три выдоха. Двери открылись, а магический свет залил меня, делая мой силуэт блестящим, посеребренным. Я ступила на красную ковровую дорожку, ведущую вниз по лестнице в залу с гостями, и за мной шагнули фрейлины. Мы медленно спускались, улыбаясь. Я приветствовала гостей легким движением руки, но не видела их ослепленное серебристым ярким светом. Наверное, к лучшему. И так ужасно нервничала от пересудов, осуждения и недомолвок, доносившихся до меня. Они не верили, что я действительно принцесса, что я вернулась и предстала перед ними. Не одобряли мой отъезд, не делая поправки на возраст. Они не желали слышать оправдания. Им важнее было клеветать и заклеймить. Наконец, последняя ступенька была преодолена, и теперь свет перестал слепить глаза. Я смогла осторожно оглядеться и пройти вперед к возвышению, где мне был приготовлен трон. Один из трех, Два выполненные в стилистике Абикарда, а вот третий — из черного металла с гербом рогная на обивке. Был явно для его темнейшества Емина. Фрейлины встали за моей спиной, словно верные тени, с которыми мне было легче переживать палящие лучи пересудов. Меня изучали, обсуждали, подглядывали из-под тишка и смотрели с неодобрением в открытую, лишь в последний момент отводя взгляд, едва замечали мой ответный интерес. Знать об Бикарда претерпело значительное изменения. Мало кто остался на прежних позициях. Что и при моем отце а многие из тех, что не имели титула, возвысились и стали вхожи во дворец. Невольно скосила взгляд на Джули, только сейчас задумавшись о том, что ей довелось пережить, чтобы остаться во дворце. Я была недостаточно искушена в дворцовых интригах, потому и не задалась этим вопросом изначально. Слева я заметила делегацию Фейри. Пять худощавых молодых мужчин с большими ярко-фиолетовыми глазами, отливающими розовым, за треугольными ушами, черты лица у них были угловатые, резкие, такие, словно на картинках из детских сказок. Мне все они казались ужасно похожими, все на одно лицо. Наверное, так часто происходит, когда мы видим представителей других рас. Двигались они потрясающе, легко, невесомо, плавно. Фейри чтили природу и ужасно любили танцы. Все их города были окружены и пронизаны лесами, или, правильнее сказать, Их города были в лесу. Они тоже имели крылья, как демоны, но невесомые, словно стрекоз, с переливами и игрой света. Камзолы на фейре были по абикарской моде, но шиты из ткани с цветочным орнаментом, что придавало их образом необычности и диковатости. Так привлекающий взгляд. «Какие же они яркие!» выдохнула Сивилла, у которой, кажется, даже глаза покраснели от столь невыносимой для нее картины. «Совсем не мой типаж». «А кто твой типаж?» С улыбкой спросила я. Девушка пожала плечами и призналась. «Если этот разговор не дойдет до ушей моего жениха, то признаюсь, что мне нравятся темноволосые, широкоплечи и такие...» Она потеряла дар речи, но по ее лицу было понятно, что она имела в виду диковатые, но боялась это произнести. Зато завершила. «Властные и могущественные» представив это типаж властного мужчины из любовных романов «Восемнадцать плюс», который любила Айлена Кефая в качестве развлечений. Я, понимающе кивнула. «Святой Эспин тоже смотрит на вас, ваше высочество», — шепнула Джулия и скосила взгляд в сторону. «Вон там, в тени. Видите, где ниша с колоннами и софой?» Я подождала пару секунд и тоже посмотрела в указанную сторону. Вздрогнула, поняв, что мой взор поймали. Верховный священнослужитель был пугающим, пожалуй, это самое подходящее определение для него. В темно-коричневой рясе, но вовсе не монашеской, а расшитой золотой нитью, с венцом солнцем на голове и накинутым сверху на него капюшоном, словно именно он повелевал небесным светилом. Старик с морщинистой кожей и темными кругами у глаз, словно он не спал уже целую вечность и не думал отводить взгляд, поэтому. Я сдалась первой. Это был маленький, но проигрыш. Разве ему дозволено посещать светские рауты? Как раз его присутствие говорит о лояльности к нынешней власти. Ларских он не поддержал, а вот его величество Торнберта? Ответила мне Джулия, и Севилла кивнула, прислушиваясь к нашему разговору. Его поддержка многое значит, но он скоро уйдет. Ни на одном баллон не задержался дольше, чем на десять минут. Едва объявит короля и уже через пять минут Святой спину стремится в сторону выхода. Не выдержав, я вновь посмотрела на него, но теперь заметила рядом с ним и графа Хальвара, который подобострастно взирал на верховного священнослужителя. Теперь я рада, что выбрала в сопровождающие имена Петтера Ореца. Вновь три удара посохом оппал, и теперь царемонимейстер объявил следующее имя, лишь при звучании которого гости опустились настолько низкие поклоны, что их лица отражало натертый до блеска пол. «Его великолепное величество, король Персиваль Персивальхуга Мерот. Двери шумно открылись, и на лестницу вступил кузен. Магический свет, обращенный к нему, был не как у меня серебристым, а золотым, в тон его плаща, создавая эффект божества, спустившегося с небес. Я поднялась с трона, и когда жених подошел ближе, склонилась перед ним в поклоне. «Мой король, счастливо приветствовать вас!» «Рад вашему возвращению, ваше высочество!» В том мне откликнулся его величество и поцеловал пальцы, позволив вернуться на место. Следующих ударов посоха я ждала с замиранием сердца, сама не понимая, от чего волнуюсь. В конце концов, он ведь не выйдет и не бросит вызов его величеству. Не устроит публичный скандал? Почему мне так спотели ладони? Все в порядке, ваше высочество?» шепнула Джулия, прикоснувшись ладонью к моим плечам. «В полном». «Его темнейшество, ас-алердин роганая, ямин сереброкрылый!» Голос церемонимейстера разлетелся по залу, казалось куда громче двух предыдущих раз. Демон вошел уверенной, рисковатой и даже немного вальяжной походкой. «Так идут из таверны, выпив вина и счастливо напевая под нас песенку». Но никак не спускаясь под церемониальной лестницей на прием во дворце Его Величества. Это вызвало у меня настолько бурное изумление, что я совершенно пропустила момент, когда принц оказался рядом, чуть склонил голову перед королем в знак приветствия, получив ответный жест, и после, игнорируя меня, сел на свой трон справа. Роф поднялся с места и подошел к краю возвышения, чтобы начать речь, а я услышала тихий шепот Ямина. «Каково сидеть между двумя женихами, а, принцесса? Загадывайте желание». Фу, он еще издевается. К счастью от гостей, его реплика была скрыта за мелодичными звуками, предшествующими речи короля. Но ее, разумеется, услышали фрейлины. Девушки переглянулись, а Емин уверенно встретил мой недовольный взгляд. «На данный момент мне поступало лишь одно предложение о замужестве. Ответила я и нарочито скосила глаза на кольцо моей матери». Есть магические силы крепче помолочного артефакта». «Так поведайте». Но поведать он не успел, да и, кажется, не собирался. Король начал свою речь с пространных рассуждений о величии Абикарда, его возвышении и процветании, о чем свидетельствовали прибывшие гости. Его темнейшество мин послы из Домиса и Эйфеля. И лишь после его слов я нашла делегацию из Домиса, коря себя на все лады». Этот демон совершенно спутал мои мысли. Думаю я не о том. Зато Томим Сафира Крылой думал о том, точнее, обо мне, судя по направленному на меня взгляду. Он отсолютовал мне бокалом и склонил голову, слегка улыбнувшись. Я не могла не ответить широкой искренней улыбкой, которую перехватил Емин. Он устремил свой взгляд вглубь, заприметив сородича. И судя по тому, какие эмоции проскальзнули на лицах обоих, они были знакомы. «Занятные у вас друзья, принцесса», — вновь шепнул имин «А вы не можете без разговоров со мной, да, ваше темнейшество? Все-таки вас во мне интересует, даже мои друзья». Мы посмотрели друг на друга. Должно быть, в этот момент кто-то из гостей заметил наши странные переглядывания, но я смело надеяться, что их полностью увлекла речь короля. Та, в свою очередь, подошла к концу. Объявили начало бала. Зазвучала приятная музыка для шествия, нулевого танца, традиционно открывающего бал во многих королевствах нашего мира. В ближайшие полчаса пары будут то становиться в общей ручей, то расходиться. В это время все гости смогут расслабиться, проникнуться приятной атмосферой и немного пообщаться перед началом танцевальной партии. А дебютантки смогут записать кавалеров в свою танцевальную карту. Мы с Роффе поднялись со своих мест и направились в залу, но, едва сойдя с возвышения, разошлись в разные стороны. Бал был прекрасен. Высокие своды бальной залы вмещали нарядных гостей, а искусно подобранное световое решение делало великолепие люстры картины храм, инкрустированных драгоценными камнями, еще более сверкающим. Не хватало лишь матушкиного столового серебра и хрусталя, отсутствие которого я заметила сразу. Почившая королева всегда брала меня на подготовку балов, Рассказывая все в мельчайших подробностях, надеюсь, что когда-нибудь мне выпадет честь устраивать собственный прием. Разумеется, серебро было и хрусталь тоже, но другой современный, менее изящный вариант. Возможно, Роффе — любитель новшеств, в конце концов, эта теория нравится мне больше, нежели мысли о разграблении дворца. По-прежнему, в окружении Фрейлин, я общалась с гостями, посещалась прелестями погодой Абикарда, а еще слушала. Свежливой улыбкой и внимательным взглядом оценивая каждого, кто решился мне представиться. О, ваше высочество, правда, что вы жили все эти десять лет среди демонов? спросил граф Добрукский, мужчина 40 лет, чья дочь в этом году дебютировала и обещала стать жемчужиной сезона, как шепнул мне Сивилла. Вы успели познакомиться и принять их нравы? Уверяю, вас недостаточно. Внезапно в разговор вклинился Емин и медленно поднес бокал игристого к губам, но не отпил, смотря на меня, и продолжил: Его сочество так влюблено в демонов, что по ночам изучает их портреты в библиотеке. Да как он смеет? Щеки вспыхнули, и я уставилась на демона возмущенно, придушила бы, если бы не вспотевшие ладони, которая все равно соскользнули бы с наверняка с шеи этого наглеца. «Его темнейшество обладает таким чудесным чувством юмора!» Произнесла я, вертя кольцо на пальце. Шутник мантикор ему в глотку. Ну вот, провела неделю среди матросов, а уже нахваталась от них выражений. Этот демон пробуждает мои самые отрицательные стороны. Я рад, что вы так высоко меня оценили. Это он сейчас о моем недавнем выражении или о том, как я вчера разглядывала его портрет, проводя по нему пальцами?» Вот и надо было ему тогда появиться. К слову, что он сам искал в библиотеке? На высокой ноте танец шествия оборвался, и церемонимейстер объявил Котильон. Мне хотелось развернуться и покинуть его, но я понимала, что нам еще следует поговорить. И определенно без свидетелей. Но когда? Первый танец уже принадлежит другому, как и второй и третий. Он подал мне руку, видимо, намереваясь пригласить меня. «Отказать Ассалердино? Невозможно». Но не оскорбится ли король, что я станцевала не с послом? А ведь танец с Тамимом был бы куда более приятным, но с наследником, информативным, способным, наконец, определить мое будущее. Ненавижу подвешенное состояние. Я действительно высоко ценю вас, Ассалердин, но, несмотря на мои высокие суждения о вас, первые три танца я обещала другим. Говорила я мысленно, но произнести вслух не решалась, так как какой-то части меня... Действительно хотелось танцевать с наследником? Исключительно для того, чтобы узнать подробнее о соглашении между нашими отцами. Хотя думаю, что Тамим меня простит. Вспомнишь демона, вот он и яйца. Глава делегации Домиса возник справа и тут же взял меня за руку, полностью проигнорировав действия Ассалердина, лишь слегка склонив перед ним голову. «Ваше темнейшество, рад приветствовать и заранее, прошу простить, что слишком краток». Мне выпало честь сопровождать Ее Высочество на первообещанном мне танец. Тамим был, как всегда, великолепен. Этот синеволосый демон имел потрясающую особенность. Залить всех вокруг, с хладнокровной улыбкой на лице. Познакомившись на балу, мы сразу понравились друг другу. Он нет, не в романтическом плане. Мы понравились друг другу в первую очередь тем, что не имели друг на друга виды. Почти каждый демон пытался переспать с легкой добычей, человечкой. Мной, то есть, поэтому я не была обделена мужским вниманием. А Тамим, занимающий высокое положение и остающийся до сих пор холостым, априори был лакомой добычей для всех демониц. «Я скучал, малышка», — ухмыльнул сон и притянул меня к себе для танца. «Как ты?» «Сносно. Мы не виделись десять дней. Когда ты успел соскучиться?» Я закатила глаза. «Сегодня я надела перчатки, положенные по этикету как в абикарде, так и в демонических алердах, поэтому была полностью защищена от способностей демонов. Причем обладали ими именно мужчины. А если и владели уникальными возможностями, то это не было задокументировано в учебниках. «Хватит дня, чтобы захотеть вновь увидеть эти хитрые глазки», хмыкнул он, но улыбка быстро растаяла на его губах. «Тебе уже выбрали жениха?» Его Величество не поведал, по какой причине созвал вас. На самом деле он откупился дорогой ценой, редкими фамильными артефактами твоей семьи. Прислал послов с дарами и приглашением. Мы не могли отказаться. Он пытается укрепить свою власть всеми способами, заключая мелкие, но все же договоры. Я решил, что тебя он продаст повыгоднее. Ах, как же Тамим ошибается. Такой бриллиант, как я, судя по всему, бесценен. Он решил оставить меня себе. Не стала я долго скрывать правду, чтобы фамильная магия досталась его детям, а притязаний на трон больше никто не смел оспаривать. Тамим нахмурился, на мгновение бросив взор в сторону. Я не успела увидеть, с кем именно он обменялся взглядами, зато после этого он наклонился ко мне ниже. Этот вариант я не учел, так как в аллердах давно запрещены кровосмесительные браки. Неожиданно. И как ты смотришь на этот союз? Как будто у меня есть возможность смотреть в другую сторону, только вперед. Не питаю кузена особо теплых чувств, но готова принять свою участь с честью и достоинством. Демон смотрел на меня изучающе и молчал примерно минуту, пока мы продолжили шествовать по залу в числе других пар. Он будто сомневался в чем-то, а я не торопила друга, давая ему время все обдумать. Тамим был невероятно привлекательным. Яркие васильковые глаза, острые скулы и ямочка на подбородке, придающие ему ужасно сексуальный вид. Ох, опять слова, которые не должны присутствовать в лексиконе принцессы. Грета. Наконец решился Томим, наклонившись еще ниже и шепчая ли не на ухо. Есть неподтвержденные слухи, что твоего младшего брата, Хокона, убрал с пути именно король Роффе, а не Ларские, как гласит официальная версия. Я пошатнулась. По танцу нам требовалось отойти друг от друга на расстояние вытянутой руки и поменяться парами на одну фигуру. Но в итоге я от волнения повернулась не в ту сторону, неуклюже наступив на ногу чужому квалеру, И только благодаря поддержке Тамима вернула равновесие. «Грета». Обеспокоенно заглянул мне в глаза Томим и отвел к фуршетному столу, где принял у лакея бокал игристого, и подал его мне. «Как ты?» Я поперхнулась вином и потянулась к кувшенчику с пуншем. Тамим перехватил мои руки и сам налил мне напиток в чашку лодочку, и я залпом ее выпила, продолжая тяжело дышать. и не мог так поступить с моим братом. Просто не мог. Да, в детстве я его недолюбливала. Он был противным мальчишкой. Но должен был, обязан был измениться. Он ведь улучшает дворец, налаживает связи, делает все на благо королевства. Неужели это все ширма? «Это всего лишь слухи, не так ли?» — уточнила я. «У меня нет доказательств», — покачал головой друг. «И я бы не стал их добывать». «Слишком рискованно вмешиваться в дела другого королевства». Со злобной усмешкой спросила я. «Да, на гонца плохих вестей злиться нельзя, но я не могла иначе. Обиды и горе застилали мой разум. Я с подлоби бросала взгляды на его величество. Год назад он убил моего третьего брата, а через неделю разделит со мной ложа, будет отцом моих детей, от этого мне становилось по-настоящему дурно». «Нет». Рыкнул Томим и схватил меня за локоть, наклонившись к уху. «Опасно вновь втягивать Абикард в смуту». «Зачем ты тогда рассказал мне это?» «Чтобы ты выбрала другой путь, другого жениха». «Только другой жених, судя по всему, не слишком-то спешит делать мне предложение». Сказал о договоре и оставил беседу до следующего дня, который, к слову, подходит к концу. Вот опять вспомнишь демона, и он явится. Другой мой жених, по его же словам. Имин приближался ко мне, но, отвлекшись на него, я совсем не заметила приближение Роффе вместе с послом Фейри. «Ваше высочество, прошу минуту вашего внимания». Улыбнулся король и посмотрел на посла. «Я хотел бы представить вам...» Жасфира Эльмана, который просил у меня ваш второй танец. О, растерялась я, не знаю, как теперь реагировать на Рофа, после всего, что узнала о нем, и перевела взор на красивого мужчину, склонившегося передо мной в поклоне. Весьма рада знакомству. Как вам дорога до Бикарда? Успели насладиться красотами? Этот сезон, говорят, жарче, чем обычно? Я привык к теплу и люблю солнце. Мелодично отозвался Жасфир и вы, принцесса, словно яркое солнце, согреваете своими лучами. «Я счастлива, если действительно смогла подарить вам немного тепла». Жасир протянул мне руку. Я бросила извиняющийся взгляд на недовольного Ассалердина. Наверное, еще никто не игнорировал Ассалердина целых два танца. Но, увы, тут нет моей вины. Просто оказалось, что не только наследник на расхват. Церемонимейстер объявил о следующем танце. Жасфир не разочаровал действительно оказался восхитительным партнером. Так легко вел меня и при этом изящно исполнял каждое движение бекарского танца. Мы разговаривали о последних картинах его соотечественника, искусство которого прогремело на весь мир и пользовалось широкой популярностью в домесе. Но после этого танца, вместо чувства легкости, я ощутила, как тиски на мне сжимаются все быстрее. Третий танец был за его величеством. А после него он объявит меня своей невестой. Жасир отвел меня в сторону, продолжая расписывать, как посетил первую выставку художника, когда буквально перед нами вырос Ямин. Я налетел на него и лишь в последний момент успел отскочить. «Я так понимаю, третий танец». «Занят ваше темнейшество», — отозвалась я и посмотрела ему в глаза. И на этот раз я точно не могу сделать исключение». «Как бы сильно не хотела». Впрочем, я ведь могу попросить Роффа отложить объявление помолвки до пятого танца. Сославшись на переизбыток эмоций, скажу, что мне нужно подышать свежим воздухом, а сама успею поговорить с Емином. Неопределенно нужно выяснить, что собирается сообщить Ас-Аллердин. Жасфир, нелюбитель напряженных диалогов, как и все фейри, поспешил откланяться. Мы с Емином стояли напротив друг друга, и краем глаза я видела, как приближается король. И когда нас разделяли каких-то два метра, меня за руку схватил Емин и буквально поволок в центр зала.